Калевала. В Кеми мне сказали, что где-то далеко на западе в глуши Карелии есть будто бы район Калевала, и что живут там рунопевцы. И будто сосна есть на берегу озера, под этой сосной собираются старики, последние магикани, поют свои руны и как 1000 лет назад всё ещё славят великого Вяйнимяйнина. Тогда забыл я на время море, рыбаков, все эти пустынные берега с редкими тонями И поехал в Каливолу, как в сказку, как зажар птицы. Солнце то выходило, то скрывалось, и даже дождь принимался, и все разнообразные камни, и мхи, сосны и озёра то сверкали, голубели и краснели, то принимали неопределённый мрачный тон, от которого толчки на ужасной дороге делались мучительней, и закрадывалась угрюмая мысль: зачем я еду? Река Ким с своими порогами, с островами, со сплавным лесом На многие километры запружавшими её, то объявлялось, то пропадало, как и солнце. Дорога шла то в гору, то под гору. Час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закоженелой одеждой, мокрыми платками и фуражками. На полу поскрипывали уже пистеры и корзины с морошкой, черникой. Шофёр, чем дальше от Кими, тем становился ленивей и веселее. Болтался пассажирами, правил одной рукой, другой без конца запускал в первую попавшуюся корзину, горстями ел морошку и чернику, и губы у него давно уж стали синими. На дорогу выходили коровы и лошади с ботолами, стояли задумчиво, глядя на приближающийся автобус. Автобус останавливался, шофёр уже двумя руками ел морошку и ждал, когда можно будет ехать. Попадались пастухи, рыбаки и лесники с уковатыми удилищами. Все они были в брезентовых плащах и высоких сапогах, блёсна у них были величаной сладонь, щуки, пачкае плащи с слизью свешивались с плеч и шлёпали хвостами по сапогам. Между тем облака впереди стали синеть, а гранитные валуны по сторонам краснеть. Блиснуло солнце, уже низкое, мягкое, и тотчас на горизонте изоблистало, затуманилось, вспучилось громадное пространство воды. Мы подъезжали к Уйтаярви. Оно лежало спокойное, жемчужно-паливое, а острова на нём и облака над ним были голубые. Печален всё-таки север. Лет 6 назад попал я на север впервые. Всю ночь плыл на пароходе из Архангельска, долго не спал, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки. Сияла низкая багровая луна. У борта вспыхивали мерцали зелёные искры. А широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блестящем мареве. А когда проснулся утром, проход давно уже стоял в Пертоминске, на пристани была суета, катили бочки с селёдкой, что-то грузили и выгружали, кричали и махали друг другу. Завыли лебёдки, туда-сюда поворачивались стрелы, и какой же запах охватил сразу меня: запах моря, солёной рыбы, дерева, смолы, перегоревлого угля. Какие тут возле парохода покачивались корбасы, дорки, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, мачт, и какой был к северу, за горами, за выходом из Унской губы глубокий морской простор. И всё это грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба. Вот и я здесь. Вот и я сам вижу то, о чём только читал когда-то. Но меня подстерегало и другое. Шумящее чувство пустынности, одиночества, и два устроившись на квартире, и два попив чаю из шумящего самовара, и два всслушавшись в музыку северной растяжистой речи, пошёл я на берег Унской губы. Я всё забирал влево, зашёл по песку далеко от порта, миновал ряд длинных, унылых изых анбаров и вышел на берег. Всё, что было живо, осталось у меня за спиной. Я стоял лицом к воде, к пустыне. Какие увидал я маленькие искрюченные берёзы и ёлки, какой заунывный ветер мёл по берегу песок, катил и катил волну. А противоположный берег губы был уж и совсем дик и пуст, а за ним лежали какие-то деревни, очень редкие и небольшие, и между этими деревнями простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне надо было пройти. Что же это? Конец света, край земли, всеми забытый. Но почему же всё-таки так легко было у меня на душе? Почему светлы были потом мои воспоминания об этом сентябре на севере, об этих берегах и людях, населяющих их? Так думаю я и так же радуюсь на другой день по приезде в Ухту. Сидя в ожидании катера, который повезёт нас на Алаярве, а погода с утра портится, а облака над этой каменистой страной как нигде низки и всё придавливают, глушат. Робкие, нежные цвета, вспыхивающие под солнцем, теперь пропали. Всё стало сизым и серым. Дует ветер, роет на озере крупную беспорядочную волну. Возле пристани скривятся борта ми лодки и катера. Ни одного рыбака не видно на озере. Ни одной точки не чернеет. Со мной сидит Артёй Степанов, здешний писатель, добродушный, круглолицый и весёлый. Он доволен. Он рад съездить со мной на Алайарве. Рад, что уговорил поехать туда и Татьяну Пертунин. И она сидит тут же, принаряженная, едет всё-таки в гости, весёлая, изредка перебрасывается с Артёю несколькими словами, усмехается, не понимаю я по-фински, но слушаю жадно. Какой-то прекрасный, звучный язык, с двойные гласные и согласные. 80 лет этой Пертунин, даже, наверное, больше. Она скозительница, и хоть лицо у неё как у всех старух, и морщины там рот запал, глаза по выцвели, а всё-таки присутствует в этом лице ещё что-то. Гордость ли, сознание ли собственного достоинства или важности своей жизни или известности, почёта, каким она тут верно окружена. Она совсем не говорит по-русски. На меня не смотрит и ко мне не обращается. Да и Сартьё говорит мало, больше раздумывает о чём-то. Живёт она одна. сама косит, гребёт сено, ловит рыбу, ездит на острова за ягодами и грибами, словом, делает всю необходимую тяжёлую мужицкую работу, без которой тут не проживёшь. Но ведь 80 лет. К тому времени, когда установилась советская власть в Карелии, ей было уж лет 40. Целую жизнь прожила. И как? Что тут было в прошлом веке в этом краю лопарей, в краю тихого народа? Смутно воображаются мне бедные дома, бедные люди тёмной ночью зимой, тишина над землёй, нарушаемая изредка курлыканьем лопаря, едущего на лодке за 100 верст в гости, или его же выстрелом по лосю. Какие-то стада оленей проходят бесшумно передо мной, прыгают в речках лососи и сёмги, женщины в белом мелют хлебу порога, придут и ткут по лавкам. Были ли тут мельницы? Не было. Наверное, и дорог не было. И чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали, ничего такого тут не знали. И время для этого народа как бы и не текло, так же как не течёт оно для этих камней и озёр. И сейчас-то здесь не ушла ещё та жизнь, радио, электричество, клубы, леспромхозы это всё в ухте. Ну а вон там, за теми низкими вараками. Что там? И вот там, и там Я перевожу взгляд по горизонту, воображаю какие-то деревни среди варок и озёр на берегу шумящих порожистых рек на розовом граните. Вот и Артёй, из какой-то такой деревни. И отец его был сказителем. Я и с ним к него видел. Стоит босой, бородатый, совсем как Лев Толстой, только на поясе нож в ножнах. И сейчас вот мы собрались, едем на какое-то Алаярви, в какую-то деревеньку в гости к сказительнице Марье Михеевой. На островом, который темнеет вдали, волочится дочь. Здесь хорошо видно. На много километров окрест всё открыто, и видишь, как бродит по озеру по островам дочь, как повисает тёмными лохмами то в одной стороне, то в другой. Вон, видишь, берег крутой, спрашивает Артё. Вон, где красный обрыв, видишь? Ну, а вон дом культуры, видишь? Голая сосна рядом торчит. Вижу. Так она раньше на этом обрыве стояла. Он что-то говорит по-фински, Татьяна Пертунин, потом опять мне. Под этой сосной 100 лет назад пели руны, а у стариков всё записывал финский учёный Лёнрод. Так и появилась Калевала. А вот этот катер, гляди, название Архип Пертунин. Так? Это прадед нашей Татьяны. Он-то и напел почти всю Калевалу. А сосну недавно подмыло. Померла она. Мы её и выкопали, и посадили около дома культуры. Пускай стоит. А, говорю я. Так вот, когда пелекаливало, глядя на озеро, сидя под сосной 100 лет назад. В поездках со мной постоянно бывает то ничего, и всё как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают всё неинтересные, и чувствуешь как-то, из-за чего проехал все эти тысячи километров, не даётся, уходит, и кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал. А то вдруг всё является Всё складывается как нельзя лучше без всяких твоих усилий и именно так, как ты хочешь. Радость тогда, сперва неуверенная, потом всё более полная, охватывает тебя, и жизнь прекрасна, и люди хороши, и писать они хочется до смерти. А вон они какие, вон они как работают, вон они все сильные, большие, лучше тебя. Смотри на них, завидуй и благословляй судьбу. Ты видел их? Редкое счастье тебе привалило. Так и сейчас. Заводят уже катер, уж он фырчит, и мы на палубе. А палуба дрожит, даже по воде рябь от бортов идёт. И погода расходится. Вон уже голубые просветы в той стороне, куда мы едем. Уж солнечные лучи веерами протянулись над далёкими островами. Радуги вспыхивают сразу в нескольких местах. А главное, теперь-то уж я знаю, Каливала от меня не уйдёт. Я её услышу. И руны её представляются мне застывшими водопадами в горах, звуком высечаемых камня этой страны. Мы трогаемся, и сразу будто ждали нас. На Куй тойярве появляются несколько точек и движутся в разные стороны. Это рыбачьи лодки, и на каждой по два рыбака: один на вёслах, другой выкидывает сети. Много здесь рыбы, спрашиваю я у Артё. Хо-хо, рыбка есть, есть рыбка, похахатывает толстый Артё. Вот приедем, провачим сам посмотришь, ухи похлебаем. Ну, не чудо ли. Плывём мимо островов. Вот один медленно проходит, утонувший в голубом, опрокинувшийся лесами в воде, вот другой, вот третий. Была бы лодка, была бы пирога какая-нибудь. Был бы крепкий спутник, знающий таинственное молчание леса и воды, была бы палатка, соль, спички, ружьё, удочки, так бы и плыл от острова к острову, опускал бы в тихую воду и вынимал бы весло. под пологами белых ночей. Куй-то ярьви кончается, острова смыкаются, лиса торчат из воды, и прямо по носу синее протока в алаярви. Плывём по неподвижной воде, заворачиваем направо, налево, блуждаем среди лесов, наклонённых над водой ив и елей, голова начинает кружиться. Вдруг снова вырываемся на простор это уже алаярви. Ещё 10 минут, ещё полчаса. Оказывается, в долине берегу деревенька, десяток разбросанных серых пятнышек на всём зелёном. Вот она ближе. Видны уже деревянные мостки, народ на них. Катер сбавляет ход, с тихим журчанием идёт некоторое время по инерции, стукает самостки, и тут его привязывают. Почему вышла на берег Мария Михеева? Чуствовала ли? Ждала ли нас? Не знаю, но вышла спешить навстречу, и вот они все сходятся. Артёй Татьяна Пертунин, Мария Михеева, раскидывают руки, обнимаются крест-накрест, но не целуются, прикладываются только щеками, лекуются. Идём к избе Михеевой. Артёс смеётся, покрикивает, распоряжается. Его вот тоже бежит вниз какой-то мальчишка, готовит колбасы, тащит всякие котелки, чайники. И у Михеевой не говорят по-русски. И мне досадно, так хочется поговорить, расспросить, остаётся одно Пока они радуются, перебивают друг друга. Смотреть. Изба как изба, как наша в какой-нибудь деревне. И все избы такие же, одно только не как у нас. Очень редко стоят, заняли всюду гу берега. Поглядишь на одну, потом переведёшь взгляд, смотришь, вдали другая, а там ещё и ещё. Места много им в этой пустыне. Минут через 10 мы все спускаемся вниз к Арбасу. Он только что просмолен, резко пахнет липок и чёрин, и очень строен, с поднятыми кормой и носом, длинен, остр, как челнок и верток. Кой как умещаемся все, пихаемся, отходим на глубокое и гребём. Артёя развалился в середине корбаса, греется на солнце, напевает что-то иа лицом к носу, в гребу кормовыми вёслами. Михей Василийны и мерно работает основными гребёт она без малейшего напряжения говорит с Татьяной Пертунин, а вёсла они как бы сами по себе, отдельно от неё. Наступила вдруг минута. Я как бы очнулся, смотрю с удивлением вокруг. Что это? Какие-то старухи со мной в лодке финская речь, акка, юкка, постукивают о борта вёсла, поскрипывают колышки. Справа крутой берег, по берегу сквозь траву, сквозь мох выпирают красные, синие камни впереди мыс, сосны на мысу Что это за сосны? Священная роща, говорит Артё, их охотит, весело ему. Давным-давно тут кареляки молились, кладбище было. А теперь? Теперь ничего. Роща и роща. Мы в ней посидим, рыбу наловим, костёр запалим. Ветер припал. У нас здесь тихо, гладко, только за мысом видна полоса тёмной воды. Там волны бегут под солнцем и встряхиваются, выворачиваются серебряными облачками и в поберегам. Причаливаем, выходим на берег под сосны, лезущие наверх, в гору. Выносим чайник, котелок, топор. Артёй сразу начинает щипать смолистый пень, раскладывает огонь. Старухи садятся в лодку и уплывают в залив ставить сети. Они двигаются там медленно, подолгу застывают в бездействии со сложенными руками. По воде слабо доносится их голоса. Вся жизнь их прошла здесь. И какая долгая жизнь. Вот они и говорят, и разговоры их, наверное, просты и без искусственны, как вся здешняя природа. Корбас их со вздёрнутыми кормой и носом, с опущенной серединой, похож на ладью викингов. И вот кончилось моё ожидание. Кончились все эти окуни и щуки, трепетят их в сетях. Вот уже жарко, весело пылает огонь, уже полна банка черники, которую между делом набрали старухи, пока мы с Артёй возились у костра. Уж косилок над огнём пускает пену, уж высовывается оттуда то окунёвый хвост, то щучья пасть. А в ухте было у нас с Артёю некоторое совещание. Как насчёт выпить? спросил я. Взять? Артёй долго размышлял и колебался, надувал круглые свои щёки и сперва сказал: "Нет". А потом всё-таки решил: "Взять!" и захохотал. Теперь мы все налили себе понемногу, и я вспомнил Грузию и сказал тост, что-то такое длинное и запутанное. Артия перевёл. Старухи молча выслушали, засмеялись и спросили, как меня звать. Я сказал. Они долго принаравливались к моему отчеству, Павлович, но ничего у них не получалось. И тогда они решили: "Пускай он будет просто Юрки". "Будь здоров, Юрки". "Уха готова". Но мы идём как-то неохотно, вяло смотрим по сторонам, и я понимаю вдруг, что уха Это так просто, что-то вроде прелюдии к тому главному, что сейчас начнётся. Ветер окончательно перестаёт, облака расходятся, солнце устанавливается, пятнает мох под соснами и наши лица. Тянется ко деру дымок от потухающего костра, как впаянная чернеет на воде, притянутая к берегу наша лодка. Староха Пертунин наклоняет голову. Мы с Артёмом ложимся, растягиваемся на мху, и Артём игает мне. Сейчас начнёт Татьяна Пертунин перебирает узловатыми тёмными пальцами по юбке, обтягивает её, смотрит на угли, на их пепел, на их трепетное подёргивание сизостью. Мария Михеева отворачивается, глядит на озеро, будто вспоминала что-то домашнее, что ей там нужно сегодня сделать. Татьяна Пертунин говорит что-то вполголоса, и Артё отчас переводит мне. Про то, как Вяйнемёнин играл на кантеле из рыбьих костей. И она запевает. Раздаются первые звуки её невыразительного голоса, выговариваются торопливо первые слова, неустойчиво выпевается ещё неуловимая на слух мелодия. Да, она и не поёт ещё, а говорит речитативом, скоро несётся, как ручей в лесу, с её разнообразным высоким и низким бульканьем. Но лицо её уже преобразилось, глаза сведены в одну точку, пальцы двигаются, скрючиваются и распускаются. Голова вздрагивает и откидывается. Глаза поднимаются на сосны, на даль озера, но точа опускается. Иногда она повысит голос, нахмурит брови, вскрикнет грозно и поднимает руку, угрожая, но тут же исникает. Забормочет, раскачиваясь, что-то жалобное. Кике -ки паноу сикулома. Метсеста метсан елева. -э вот что приблизительно слышу я на свой русский слух. Hartiyoko, как успевает шёпотом переводить мне обрывки руны, и я чувствую, как мороз медленными волнами проходит у меня по спине, и дыхание стесняется. Где только и каких песен я не переслушал, и до сих пор все они звучат во мне: сиплые унылые песни по поездам, пьяные визгливые помятой траве в деревнях по праздникам, радостно-заунывные свадебные и величальные, когда и невесты, и старухи заливаются счастливыми слезами. Один жених крепится, вятские бабабушки под гармонику, под топоток по убитой земле, блатные воровские, надрывные со слезой по московским дворам, пасхальные и понехидные песнопения в церквях и всяческие современные песни про то, как речка движется и не движется, и студенческие бешбашные маршеобразные всюду на пристанях, на переходах в горах у костров. Но этот напев Его даже трудно определить, радостный он или печальный. Он дик и невнятен. Он первобытен и прост, как эти камни и сосны. Он однотонен, но он и не одинаков. И сколько там в этой каливали проходит героев, злых и добрых. Сколько событий, столько же интонаций в мелодии. Одна и та же, она звучит то мягко, то грозно, то зловеще, то быстро, то медленно. Как будто то несёшься в лодке между скал по гремящим порогам с водяными туманами и радугами, то остановился в озере и загляделся в его зелёно-жёлтую глубину. Сии тя роу таиста роомоа, каландуиста кантелеита. Пролетели утки. Плеснула рыба. Кулик сел на кромку берега и быстро побежал от нас. Как это там вкаливали? Все поднялись слушать музыку ночи. Из лесу вышли лесные жители. Ах, они скрывались там. Из воды с шумом и плеском выпорхнула хозяйка воды, вышла через берёзовое дупло на ольховую листву. А воны утки гребут на своих лапках, и птицы слетелись с шорохом, перепархивают ближе и ближе. Играет вейнемейне на кантеле, на жемчужном кантеле, сотворённом из костей рыбы. Для кого? Для озёр, для камней, небо, опрокинувшееся в водах, для тихого своего народа в белых одеждах, сидящего по всем каменным уступам всей каменной страны, как чайки ночью, поёт пертунин. А почему бы ей и не петь, если пели когда-то дети лапарей, поев глаза плотвичок и запив водой из ламбушки маленького озерца? Почему бы не петь старый пертунин, если ест она хлеб без примеси? Жуёт чистый хлеб и сидит на берегу тихого Алаярвы возле смолистого огня. Потом поёт Марья Михеева, несколько иначе, подвёрже, повыше, и сперва вроде бы с усмешкой, а потом серьёзно, истово. И тоже затуманивается, тоже смотрит вдаль, видит одного вяйнимеюнина. Поют старухи, раскачиваются, сменяют одна другую, а уж глаза у них подозрительно блестят. Уж вытирают они их концами платков, ветер у них выдул слёзы, что ли, или дым попал. Но нет ветра. И дыма почти нет. Одни угли, одна тишина, одна калевала. Выпиваемое старыми голосами, журчит, вздымается и опадает. Артё ворочится, жмурится, кряхтит от удовольствия. Ему хорошо, завидую я ему. Он всё понимает. Он как бы пробует на вкус все эти прекрасные слова, и сладки они ему. Назад мы идём пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас тёплый нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озёрами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, я думаю, придёт время, и ничего этого не будет. Не станет дикости, пустынности. На берегах озёр возникнут стеклянные дома, тут ведь особенно любят свет. И побегут шелковистые розовые и жёлтые, голубые дороги. И среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов, тогда забудется многое. Забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется. Не забудется калевала и великий дух Вяйнимянино, осеняющий эту прекрасную страну и имена сказителей, нежних этот дух сквозь столетия.